ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОЙЛОК. Войлок – плотный нетканный текстильный материал из валеной шерсти, чаще всего овечьей. Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой – кутикулу. Благодаря ему волокна могут сцепляться друг с другом под воздействием горячей воды и пар. Сорта войлока, изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или коз, известны под названием фетр. Войлок и фетр используются для пошива валеной обуви, юбок, шляпы, перчаток. Энциклопедия тканей.